однажды, рецензируя, если не ошибаюсь, «Всевластную любовь», литературный обозреватель библиомана спрессовал свой отзыв в одну фразу «О Господи!». «Разумеется», — сказал я, — «но при тут она?» «Она приходилась теткой Джеймсу Родмену». «Ну и?» И когда она умерла, Джеймс узнал, что тетка завещала ему, тысяч фунтов а также загородный дом в котором она провела последние 20 лет своей жизни очень недурное наследство 20 лет повторил мистер мулинар запомните этот факт ибо он играет решающую роль в том что вас учтите 20 лет А мисс Розуэй выдавала по два романа и 12 рассказов в год, как часы, не считая ежемесячной странички советов юным девушкам в одном из журналов. Иными словами, 40 ее романов и не менее двухсот сорока рассказов были написаны под крышей коттеджа «Жимолость». Прелестное название. «Отвратительное, сюсюкающее название», — сурово поправил меня мистер Муллинар, «которое должно было бы остеречь моего дальнего родственника Джеймса с самого начала. У вас не найдется листка бумаги и карандаша?» Некоторое время он сосредоточенно хмурясь, старательно выводил колонки цифр. «Да», — сказал он, поднимая взгляд, — «если мои вычисления верны...» то Лейла Джи Розуэй в стенах коттеджа «Жимолость» в целом написала 9 140 000 слов сентиментальнейшей липучести, и по условиям ее завещания Джеймс был обязан проживать в этих стенах по 6 месяцев каждый год, иначе он лишался 5000 фунтов. «Как, наверное, забавно сочинять дурацкие завещания», — сказал я мечтательно, — «Как часто мне хотелось быть достаточно богатым, чтобы самому написать такое?» Это завещание дурацким не было. Его условия вполне логичны. Джеймс Родман был автором детективных произведений, имевших громовой успех, и его тетушка Лейла всегда относилась к его творчеству очень неодобрительно. Она горячо веровала в воздействие окружающей обстановки, и ввела указанные условия в завещании для того, чтобы Джеймс был вынужден переехать из Лондона на лоно природы. По ее мнению, Лондон заставил его очерстветь, испортил взгляд Джеймса на жизнь. Она часто спрашивала его, деликатно ли постоянно писать о внезапных смертях и шантажистах, косящих на один глаз. Ведь указывала она в мире вполне достаточно косящих на один глаз шантажистов, и без того, чтобы о них еще и писали. Такое расхождение во взглядах на литературу, мне кажется, привело к некоторому отчуждению между ними, и Джеймсу в голову не приходило, что он будет упомянут в Тетушкином завещании. Ведь он никогда не скрывал, что литературный стиль Лейлы Джи Розуэй вызывал у него омерзение, как бы стиль этот не восхищал поклоняющиеся ей бесчисленные толпы. Он придерживался строгих взглядов на искусство романа и твердо стоял на том, что художник пера, истинно почитающий свое призвание, никогда не опустится до сладеньких любовных историй, а будет строго придерживаться револьверов, криков под покровом ночи, исчезнувших документов, таинственных китайцев и трупов, как с перерезанным горлом, так и без онова и даже воспоминания о том, как тетушка младенцем качала его у себя на коленях, оказались бессильно укротить его литературную совесть настолько, чтобы он сделал вид, будто запоем читает ее творение. Джеймс Родман твердо, неуклонно и во веки веков стоял на том и провозглашал это открыто, что Лейла Джи Розуэй стряпала тошнотворную жвачку. Вот почему это наследство явилось для него сюрпризом. Приятным сюрпризом, разумеется. Джеймс очень неплохо зарабатывал на трех романах и 18 рассказах, сочинявшихся им ежегодно, однако писатель всегда найдет применение лишним пяти тысячам фунтов. Что до коттеджа, то Джеймс как раз подумывал о загородном домике, когда получил письмо нотариуса, и не прошло недели, как он уже водворился в свое новое жилище.